5. На рынке было душно и многолюдно. Повсюду на прилавках разложены ароматные дыни и арбузы, стоят ящики с разнообразными овощами. Размаренные на жаре женщины сбрызгивают водой свежую зелень и свои не очень свежие лица. Мужчины обмахиваются картонками, на которых черным фломастером выведены цены на «Помидоры вкусные, сочные, дешевле нигде не найдешь». Но выбор ягод совсем невелик. Нужной Маруси малины не оказалось вовсе. Обойдя быстрым шагом все рыночные ряды, в который раз обругав себя за непредусмотрительность, девушка достала телефон, нашла в записной книжке нужный контакт и набрала номер. У неё, как у профессионального кондитера, конечно же, были свои поставщики. Конечно, поставщики это слишком громко сказано. Назовём их «связи». Знакомые продавцы в кондитерских магазинах, коллеги по цеху, с которыми можно обменяться заказами, информацией и редкими ингредиентами. Были у неё и контакты людей, собирающих и выращивающих ягоды на продажу. В деревне недалеко от города жила одинокая пенсионерка Мария степановна Крупная женщина лет 70 выращивала на своем участке прекрасные сорта голубики, клубники и ежевики, а также в сезон собирала в лесу возле дома чернику, землянику и малину. «Тетя марин здравствуйте! Узнали? Как ваши дела? Подскажите, может, у вас малина свежая есть? Немного, литра два-три, но чтобы красивая, крупная, десерт украсить. Только сегодня собрали?» «Чудесная новость! Я заеду через часик, даже раньше! Вы дома будете?» «До встречи! Скоро увидимся!» «Отлично! Кексы спасены! Малина будет!» Маруся кинула телефон в сумочку, поправила на носу солнцезащитные очки. Ехать от города до нужной деревни километров 10, вряд ли больше. Дорога пролегала почти всё время через лес, огибала круглое озерцо и рассекала деревню пополам, убегая дальше. Маруся добралась до места минут за 20. Яркие заборы и цветущие возле каждого дома клумбы придавали улице милый сельский колорит. Маруся оставила машину под большим раскидистым кустом сирени, вошла в калитку, прошла к дому по знакомой чисто вымятенной дорожке и уперлась в висячий замок на входной двери. Зачем она сказала Марине Степане, что будет через час? Четко пошла по своим делам, наверное. Теперь придется дожидаться ее на уличной лавочке минут 40, не меньше. Жара стояла невыносимая. Местные жители попрятались по домам. Улица совершенно пустынна, даже собаки не лают. Только лениво ковыряются в земле за забором куры и оглушающие стрекочет из высокой травы кузнечики. маруся достала телефон и еще раз набрала номер. Телефон абонента выключен или находится... Черт знает где. Девушка знала, что связь здесь ловит плохо. Может пойти искупаться на озеро, раз уж приехала, или хоть посидеть у воды в тенечке. Идея Маруси понравилась. Она нажала на ключе кнопку, закрывая машину, и направилась к озеру через лес. Тропинка, протоптанная местными жителями, была чудо как хороша. Такая тенистая и прохладная, что девушка даже специально сбавила шаг, чтобы успеть ей насладиться. Углубившись в лес, увидела чуть в стороне от тропинки красной ягоды земляники. Маруся представила себе её вкус и не смогла удержаться. Свернула с тропинки собирать. Так, переходя от одного кустика к другому, сама не заметила, как тропинка скрылась из виду, растаяв позади за кустами и соснами. Остановилась, огляделась. Она не могла уйти далеко, поэтому решила не возвращаться на дорогу, а пойти к озеру прямиком через лес. Девушка знала, что деревня совсем рядом и не боялась заблудиться.